Глава 155. Энциклопедия. Тьюринг. Алана Матисона Тьюринга, родившегося в Лондоне в 1912 году, ждала причудливая судьба. Одиночка и посредственный ученик в детстве, он бредит математикой, которую выводит на почти метафизический уровень. В 20 лет он делал чертежи компьютеров, изображая их чаще всего как людей с калькуляторами вместо конечностей. Во вторую мировую войну он конструирует автоматический калькулятор, позволяющий союзникам расшифровать кодированные сигналы шифровальной машины нацистов Энигма. Благодаря его изобретению командованию становились заранее известны цели будущих бомбардировок, что позволило спасти тысячи человеческих жизней. Джон фон Нейман разрабатывает в США прототип компьютера, а Тьюринг занимается искусственным интеллектом. В 1950 году он публикует статью, где фигурирует вопрос: "Могут ли машины думать?". Его мечта наделить машину человеческим сознанием. По его мнению, наблюдение за живым организмом позволит найти ключ к созданию совершенной мыслящей машины. Тьюринг вводит новое для своего времени и для информатики понятие сексуальность мысли. Он разрабатывает игровые тесты, цель которых различение женского и мужского способов мышления. Тьюринг утверждает, что женский ум отличается отсутствием стратегии. Из-за своего женоненавистничества он лишается друзей. Почти все его забывают. Он фантазирует о будущем человечества в виде его в партеногенезе, то есть в размножении без оплодотворения. В 1951 году суд выносит ему приговор за гомосексуализм. Поставленный перед выбором тюрьмы или химической кастрации, он выбирает второе и проходит лечение женскими гормонами. Инъекции превращают его в импотента. У него начинает расти грудь. 7 июня 1954 года Тьюринг покончил с собой, съев яблоко с цанье с цинкалием. Мысль об этом ему навел мультфильм Белоснежка. Он оставил записку с объяснением, что раз общество принудило его к превращению в женщину, то он решает принять смерть тем способом, который избрала бы самая непорочная среди них. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.